Глава 9. Я закрываю глаза и считаю до 10. Dusty Springfield, Tracklist. I only want to be with you. You don't have to say you love me. The look of love. Son of a preacher man. Breakfast in bed. I close my eyes and count to ten. Windmills of your mind. Don't call it love. What have I done to deserve this? In private. Наивные и прекрасные шестидесятые. А были ли они? Или это ретроспективный штамп, имеющий мало общего с реальностью? Формально творчество выдающейся певицы Дасти Спрингфилд, часто снабжаемое стилистическими тегами голубоглазый соул и барокко-поп, например, замечательная песня I Close My Eyes and Count to 10, может выступить примером этого. Кажется, манифестацией как раз этой расхожей шестидесятнической органики. Но в ее исполнительской манере, в ее жизненной истории, да и в ее творчестве обнаруживается немало подводных течений, рискующих слиться в опасный стремительный водоворот. История Дасти Спрингфилд в шоу-бизнесе начинается в январе 64 с композиции A Only Want to Be With You, взлетевшей на четвертое место в британском чарте и положившей конец доминированию в первой десятке хит-парада песен группы Beatles. Намёки на Грядущий оглушительный успех у Дасти были и раньше, когда она пела в составе трио «Спрингфилдс», где кроме нее выступал в том числе ее родной брат Том, урожденный Дион О'Брайен. Но теперь сомнений уже быть не может, на небосклон британской поп-музыки восходит новая суперзвезда. Совсем недавно, весной 2016 года, британские таблоиды, всегда неравнодушные к судьбе и карьере «Спрингфилд», Раскопали где-то в Испании пенсионерку Джин Вествуд, рассказавшую, что композиция изначально предназначалась для нее. Именно ей, профессиональной бэк-вокалистке, задумывавшейся о сольной карьере, посвятил это трогательное признание: "Я хочу быть только с тобой". Автор трека Songwriter Майк Хокер. Очень может быть, что так все и было. Позже в репертуаре Дасти Спрингфилд будут и другие хиты, сочинявшиеся не специально для нее, а для других исполнительниц, включая, например, легендарную песню Sandy the Preacher Man, о которой мы еще вспомним чуть позже. Так или иначе это совершенно не мешало ей как будто бы их экспроприировать, делать так, что ничей чужой вокал в них просто невозможно вообразить. Причем де-факто оказывалось неважно не только то, кому изначально была посвящена песня, но даже то, на каком языке она была спета. В 60-е годы Британские музыканты нередко выступали в континентальной Европе с композициями, переведенными на другие языки. Вы наверняка помните битловские германоязычные записи "Sie liebt dich" или "Komm gib mir deine Hand". Springfield тоже не избежала подобного опыта, однажды выступив, например, на знаменитом итальянском фестивале в Сан-Ремо. Именно там, в 65-м, она подслушала песню, которая в итоге станет, как это ни парадоксально, ее единственным номером один в британских чартах за всю историю. Она называлась I O Chance Non Vivo Senzate. Вернувшись домой, она уговорила друзей, продюсеров Вики Уикхэм и Саймона Неппера Белла, сварганить англоязычный текст. Так возник суперхит You Don't Have To Say You Love Me. Трек оказался такой сокрушительной пробивной мощью, что даже король рок-н-ролла Элвис Пресли не погнушался услышав версию Дасти Спрингфилд записать через несколько лет свою собственную. А все потому, что, как и было сказано, Дасти переделала ее под себя, удивив даже авторов англоязычного текста. Саймон Неппер Белл, кстати, не только текстовик, но и успешный менеджер, работавший в 60-е и со Спрингфилд, и, скажем, с группой The Yardbirds, а в будущем ставшая опекуном молодого Джорджа Майкла и дуэта Wham! Позже признавался, мы с Вики Уикхем думали, что наши стихи пробегство от чрезмерной эмоциональной привязанности, а Дасти перевернула всё с ног на голову и превратила их в страстную песню любви и одиночества. Когда она пела эти строчки прямо на лестнице в студии фирмы Philips, продолжал Neper Bell, это было ее лучшим выступлением в жизни. Совершенство от первой до последней ноты. Представление уровня Ареты Франклин, сенаторы и поворотцы. Только великие певцы могут взять примитивный текст и вдохнуть в него новое содержание. Между прочим, рекомендую запомнить деталь про лестницу в студии. Она нам еще пригодится. А пока я хотел бы сделать маленькое лирическое отступление и привести совсем другую цитату из романа английского писателя Ника Хорнби Highfly. Это такая занятная история про типичного неудачника, клерка в музыкальном магазине, который берет интервью у всех своих бывших подружек, пытаясь понять, как он дошел до жизни такой. И в одном пассаже там, по-моему, очень четко описано, кем и чем для героя и для представителей его поколения была Дасти Спрингфилд. У меня всегда было плохо с проявлениями нежности. Она касается губами моего плеча. Вы слышали? У нее всегда было плохо с проявлениями нежности.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 Песня, которую вспоминает герой Ника Хорнби, это уже 1967 год. Сочинил ее легендарный Берт Бакарак в соавторстве с его постоянным партнером Хеллом Дэвидом. А предназначалась она для фильма Казино Рояль, неофициальной части Бондианы, а скорее своего рода пародии на шпионские детективы с Джеймсом Бондом. В Англии трек даже не выпустили на сингле, что не помешало ему стать одной из самых любимых и узнаваемых композиций в репертуаре Спрингфилд. Я попросил Дасти спеть эту вещь в как можно более сексуальной манере, рассказывал Бакарак. Впоследствии, правда, Спрингфилд не была в восторге от собственного исполнения, признавшись, что переписывать вокал пришлось несколько раз, поскольку дело происходило в 10 часов утра, и чувствовала она себя не очень здорово. Впрочем, два года спустя на великом альбоме Dasty in Memphis Спрингфилд без Ибенников споёт следующие строчки: "Немного любви ранним утром намного лучше, чем чашка кофе". И любовь в этом контексте, разумеется, подразумевала несовместный просмотр утреннего шоу по телевизору. Это тоже к вопросу о пресловутой шестидесятнической наивности. Да, Дасти, конечно, прославилась еще в начале десятилетия до сексуальной революции. Но откровенных разговоров о сексе и телесности никогда не стеснялась, даже совершив одну из первых поп звезд своего рода частичный каминг-аут. В 70 она рассказала в интервью, что одинаково способна влюбиться и в мальчиков, и в девочек. До широко растиражированных откровений, ну, например, Дэвида Боуи, на тот момент оставалось еще целых два года. Заявление певицы произвело фурор. И побудила печально известные британские таблоиды отныне и далее постоянно копаться в ее грязном белье. Однако с Великобритании ее в те годы уже мало что связывало. Дасти и раньше была очарована американской культурой, а в конце 60-х рискнула и поехала записывать свой очередной диск в США, в город Мемфис, в можно сказать, мекку музыки соул. В итоге на свет появилось более десятка нетленок собранных на пластинке Dizzie and Menches. И, конечно, самая знаменитая из всех композиция Sun of a Preacher Man. Поначалу эту вещь предлагали Арета Франклин. Та отказывалась, и в итоге ее спела Дасти Спрингфилд. Правда, и Арета таки запишет свою версию уже спустя несколько лет. Надо сказать, что роман Дасти с американской музыкой начался не в 69, а значительно раньше. Она гастролировала по США еще со своей ранней группой «Спрингфилдс», И именно тогда влюбилась в соул звучание, после чего стала по возвращении домой всячески раскручивать его у себя на родине. В частности, Дасти вела несколько эфиров программы программе Ready Steady Go на британском телевидении, куда приглашала артистов лейбла Motown и пела вместе с ними единственная белая певица, причем блондинка, на сцене с негритянскими девичьими группами. Эфиры Springfield считаются одной из предпосылок к появлению так называемого северного соула, Northern «нордерн соул». интересного феномена попадания малоизвестных и малотиражных американских соул-сорокопятак на британский рынок. Там они становились популярными саундтреками для дискотек, в клубах и танцевальных залах, а затем превращались в коллекционные редкости. В значительной степени именно из северного соула через пару десятилетий вырастет мощная британская электронная сцена и Хаус», рев и так далее. И саму Дасти постоянно тянуло в соул. Другое дело, что в Британии у нее не было возможности по-настоящему нырнуть в этот импортный стиль с головой и приходилось заниматься большей частью белой поп-музыкой. А вот в Мемфисе звезды сошлись. Спрингфилд попала под крыло продюсера Джерри Векслера с фирмы «Атлантик» и не сразу, но сумела записать ту пластинку, которая она чувствовала всегда была у нее где-то внутри, но лишь теперь наконец могла быть реализована и выпущена в свет. В ранней карьере Спрингфилд был эпизод, ярко продемонстрировавший ее взгляды на жизнь и на расовое равноправие. Когда еще в конце 64 года Дасти ездила на гастроли в Южноафриканскую республику, то решительно отказалась поддерживать сегрегацию и выступать исключительно перед белой публикой. Она стояла на том, что будет петь для смешанной аудитории. Впрочем, во времена апартеида такое долго продолжаться не могло, и в самом начале гастрольного тура местные власти сначала ненадолго поместили певицу под домашний арест, а потом и просто выслали из страны. Одна из возлюбленных Спрингфилд, Норма Танега, сама певица, причем смешанной расы, Позже вспоминала о вечной жизненной неустроенности своей подруги. Она хотела быть гетеросексуальной, но не была таковой. Она хотела жить жизнью порядочной католички, но не могла. Она мечтала родиться чернокожей, но родилась белой. И это тот подтекст, который нельзя не учитывать, когда мы слушаем песни Дасти Спрингфилд и наслаждаемся ими. Возможно, 60-е и были наивным десятилетием, но эта девушка много знала о несправедливости, которая бывает в человеческой жизни и не понаслышке, а на собственном опыте. И та страсть, с которой Дасти по воспоминаниям Саймона Неппера Белла пела самый зряшный поп-хит, а она ведь сама называла свой шлягер You don't have to say you love me дешёвым сентиментальным старьем. Та страсть, с которой она пела, в том числе и песни с альбома Dasty in Memphis, как кажется, происходила именно отсюда, от ощущения невозможности, недостижимости идеала, от осознания того, что её жизнь Никогда не сложится так, как ей бы самой мечталось. Между прочим, вокал для альбома Dusty in Memphis был записан вовсе не в «Мемфисе». Точнее, Дасти спела там все, что нужно, но, как признавалась сама, чувствовала такое давление всей ситуации белокожая, светловолосая английская девушка на родине афроамериканского соула, в студии, где работали ее кумиры, что не могла расслабиться, была недовольна результатом и убедила продюсера Джерри Векслера Подождать накладывать вокал на инструментальные треки, а использовать вместо этого новые варианты, которые она привезет попозже. Попутно, кстати, Дасти продала Векслеру группу Led Zeppelin, не имевшую тогда контракта с американским лейблом. Певица сообщила продюсеру с фирмы Atlantic, что это самая горячая и модная новая рок-музыка в Англии. Тот поверил ей на слово и не слышав ни ноты в исполнении музыкантов, поставил свою подпись под контрактом на 200 тысяч долларов. Так, Спрингфилд отплатила одному из участников Led Zeppelin, бас-гитаристу Джону Полу Джонсу, за то, что тот неоднократно подыгрывал ей на записях ее песен. Ну, а что касается желания певицы начисто переписать свой вокал, то такое с ней происходило не впервые. Вспомним, что исполнением песни The Look of Love она тоже оставалась недовольна. И это приводит нас к еще одной важной теме: Дасти Спрингфилд как студийный перфекционист и фактически сама себе продюсер. Об этом мало говорится. Чаще рассказывают про сексуальность певицы про ее жизненные проблемы. на худой конец перечисляют ее самые удачные композиции рассуждают о том, чем именно они так цепляют. Но на самом деле в студии Спрингфилд превращалась в самого настоящего контрол-фрика. Думаете, зачем она пела песню You Don't Have To Say You Love Me на лестнице в офисе Philips, а затем что тесная студия, принадлежавшая лейблу Никогда ей не нравилось. Там не было должного количества эха и воздуха для того, чтобы Дасти могла спеть все так, как ей хочется и видится. Поэтому она постоянно заставляла инженеров протягивать провода то на лестницу, то в коридор, а то и в туалет здания. С одним и тем же мельчайшим отрывком она могла возиться подолгу, записывать по 40-50 дублей, пока не чувствовала, что звезды наконец сошлись и фрагмент звучит как должно. Короче говоря, Хотя на пластинках «Спрингфилд» вы, как правило, не увидите надписи продюсер Дасти Спрингфилд». По факту, она демонстрировала тут именно профессиональный продюсерский подход, к которому мы и обязаны во многом неустаревающим звучанием ее песен. После 69-го и шедеврального Dasty in Memphis, карьера певицы шла ни шатко ни валка. У Дасти были проблемы с психическим здоровьем, с алкогольной зависимостью, А между 73 и 78 годом она вообще жила затворницей в США, лишь изредка подпевая на бэк-вокале старым друзьям вроде Элтона Джона. Первую попытку возвращения на большую сцену Спрингфилд предприняла на рубеже 70-х-80-х, не пройдя мимо новых веяний вроде диско и синти-попа. В этом звуке решен, например, диск White Heat 1982 года, первый за долгое время, о котором положительно отзывалась сама певица. Но настоящий камбэк случился еще позже и был связан с неожиданным сотрудничеством. С Дасти Спрингфилд связались музыканты группы Patcho Boys, для которых она, разумеется, была одним из идолов юности. Певица позже признавалась, что впервые услышав по радио песню West End Girls, едва не попала в аварию от восторга. Но впрочем, по воспоминаниям друзей, она и без того всегда водила машину как сумасшедшая. Придя на запись совместного трека с Pet Shop Дасти робко спросила: "Как вы хотите, чтобы я спела?" Спойте, пожалуйста, как Дасти Springfield, попросил Нил Теннант, и на свет родилась песня What Have I Done to Deserve This. За ней последовал прекрасный полнометражный альбом Reputation, на котором шефство над Дасти вновь взяли годящиеся ей в сыновья электропоп герои. В соответствии с названием, он в самом деле существенно поправил ее репутацию и позволил спустя два с лишним десятка лет вернуться на постоянное место жительства в Великобританию, где задасте, уже не бегала голодная до сенсаций «желтая пресса. В 90-е нетрадиционная сексуальная ориентация в мире поп-музыки давно не была поводом для сплетен. В конце десятилетия в Букингемском дворце решили присудить ей орден Британской империи. Увы, незадолго до этого у певицы диагностировали рак. Понимая, что она может не дожить до торжественного мероприятия, награду в виде исключения выдали заранее и привезли на дом. Ее не стало аккурат в тот день, когда проходила церемония. А спустя 16 дней в США Дасти Спрингфилд торжественно включили в зал славы рок-н-ролла. За призом на сцену поднялся ее давний друг и соратник Элтон Джон.